32. Ленточка. За несколько лет до события. «Какую ты глупость несешь», — возмутился Александр на слова своей жены. «Я говорю, что это может быть, и не надо в моих словах искать подвох. Я знаю, что искусственный мир и виртуальная реальность доказали свое превосходство перед реальным миром. В них человек свободен, а что если этого не будет?» «Как не будет?» Этот разговор тянулся уже не один час. Зоя, жена АП, сперва рассуждала вслух, а после к ней присоединился ее муж. «Искусственный мир — это же чудо. Ты сама всегда так говорила, что это шаг в будущее, что скоро наши чипы будут настолько совершенны, что мы погрузимся сознанием вы. Все верно, так и будет, иначе зачем нам чипы? Не только ведь для того, чтобы хранить личные данные. Идентификационный чип – это пропуск ко всему, что нас окружает. Я же не хочу тебя убедить, что это плохо, а просто задаюсь вопросом, что, если этого не будет? Не будет? У АП его личный чип появился так рано, что он не помнил когда, лишь со временем его заменили на более совершенный. И поэтому не мог понять, как так не будет чипа. А что будет? «Ничего, вот просто ничего». «А куда мой денется?» «Да неважно, останется он в твоей голове или нет. Я просто думаю, что если вдруг чип перестанет работать?» «Стоп». Она остановилась, видя, что АП хотел ее прервать. «Я говорю, что если чип перестанет работать, что будет с нами, с тобой, со мной, со всеми?» «Понятия не имею. Поставят новый». «Нет, не поставят». «Все рухнет, все. Твой счет, связи, звонки, полы сгорят. Ты не сможешь надеть шлем и управлять роботами, ты не сможешь пойти в магазин и приобрести товар. Ты даже не сможешь никуда поехать. Чипа-то больше, чем ты сам. Чипы есть ты». «Ты устала. Тебе надо отдохнуть», — заявил А.П. «Ты прав. Она поняла, что ее муж никак не может оторваться от мыслей здесь и сейчас. Для него нет мира без контроля в его же голове». «Хорошо, я согласна отдохнуть. Куда поедем?» «Давай посмотрим миграцию зебр в парке Сиренгити. Ты ведь сама хотела?» «Хорошо, через неделю у меня отпуск. Закажешь путевку Им? «Нет проблем. На десять дней?» «Хорошо, я не против», — ответила Зоя.